Глава 53. Этот гость поразительно отличался от всех остальных. Во-первых, он прибыл верхом в верхом, сопровождении только одного слуги. Во-вторых, он прибыл почти ночью. В-третьих, он не был родственником. Погода последние дни стояла отвратительная. Завывал ветер, мело сильной позёмкой. Двор приходилось чистить два раза в сутки, и всё равно снегу было по пояс. Мы давно закончили ужин и сидели втроём у гаснущего камина. Шавелице было лень, за день все устали. Штальтагина вместе с Пайпой весь день занимались шитьём. Они уже неделю никого не допускали в швейную комнату. Даже Ригеру и Ранди запрещено было входить. И сегодня после обеда выложили новые домашние туалеты для всей семьи. Когда я только занялась ремонтом, я отдала с веткрови все ткани, и Михашто закупила в Варену. Густо-синяя шерстяная ткань, отличного качества. Для красоты отделка синим же атласом и голубой норкой. Ну, не норкой, но похожим мехом. Вся одежда в одном стиле, хотя платья и отличаются кроем. У моего юбка из шерстяных клиньев складок, а внутренняя сторона атлас. У неё просто расклешённая юбка. Выглядят наряды роскошно. Даже жалко такое носить дома. Ригеру досталась тёплая и уютная домашняя куртка с меховым воротником. Да, дома тепло. На дрова та денег не жалели, да и печи вполне экономичны. Но в зале для красоты оставлены два камина, поэтому уж слишком жарко не бывает. Кожину мы все переоделись в новое. Ригер смотрелся как мужчина моей мечты. Этот серо-голубой мех, по которому были раскиданы тёмные пряди волос, принц из сказки, только безлощавости. Настроение у всех было отличное, благодаря красивой новой одежде. Я даже не сердилась, что Пайпа отложила на потом мой заказ фартуки и шапочки для макаронной фабрики. Их нужно нашить много, чтобы всегда была смена одежды. Но это не к спеху. Неделей раньше или позже какая разница? А для нас с Рандой, с которой мы сегодня весь день возились в цеху, пока подходят и простые фартуки. Сегодня мы делали разные тесто. Я учила её считать расход. И день пролетел незаметно. Риггер с Ришем с утра мотались в город. Нам задержали поставку зерна для коней. Запасов в замке не было, а на одном сене лошадей не прокормишь. Вернулись промёрзшие и уставшие. Дел хватало всем, потому мы очень ценили вечера, когда можно просто посидеть и поболтать втроём, выпить чашку чаю не торопясь, сыграть пару партий в шанги. Это тот самый аналог шахмат. Штальтагина обычно сидела с нами и вязала. Такие семейные вечера быстро вошли в привычку. «Пожалуй, дети, я пойду уже спать, и вы не засиживайтесь слишком». Да говорит, что Альтагина не успела. В дверь постучали, вошла Ранда и сообщила. «Шталь Риггер, там высокородный какой-то просится на ночлег». «Один?» «Нет, со слугой». Риггер встал и отправился в холл. Мы со Штальтагиной переглянулись. «Может быть, кого-то просто застала метель в дороге?» неуверенно сказала свекровь. Ну, можете так. Только метет сегодня с утра. Риггер с Ришем еле-еле проехали к замку. Если ты не против, я попрошу Ранду подготовить комнату для гостей и прослежу. Конечно, нет, Штальтагина. Я не самая опытная хозяйка, могу что-то упустить. Я буду вам благодарна за помощь. Но распорядиться она не успела. В зал вошёл риггер, пропустив перед собой в дверь крупного мужчину. Мама «Калина, позвольте вам представить Ланса фон Тельма. Штальтельм — это моя жена, Калина фон Крейг, и моя мать, вдова, Тагина фон Крейг. Раз Риггер представляет его нам, значит, это не родственник, иначе представляли бы только мне. Надо принять по-человечески. Вон как раскраснялся мужик. Пади промёрз, бедолага. Да и снегом лицо посекло. И, думаю, стоит горячий грог сделать». А интересный мужик. Высокий, чуть ниже Риггера. Красивые седые пряди в тёмных волосах. Фигура неплохая. Пузо не свисает. Подтянутый. Не красавец, да, но, безусловно, интересный. Штальтельм поклонился нам достаточно низко. Мы ответили, и я предложила. Присаживайтесь к столу, Штальтельм. Я, с вашего позволения, похлопочу об ужине. Штальтагина, вы позаботитесь о комнате для гостя? Я повернулась к свекрови лицом, ожидая от неё согласия, и заметила странную вещь. Свекровь была смущена. У неё горели щёки, и это было заметно даже при не слишком ярком огне свечей. Подхватив её под руку и приветливо кивнув мужчинам, я вытащила её из зала. Шталь Тагина, всё нормально? Да, да, Калина. Всё хорошо. Не волнуйся, я подготовлю комнату. Хорошо, я пришлю вам ранду. Но я понимала, что дело тут явно не чисто. Может быть, она должна ему денег и побоялась сказать Риггеру? Может, там просто большая сумма? Ранда я нашла в комнатах для слуг. Она разговаривала с лакеем прибывшего. Ранда, пожалуйста, подготовь для гостя комнату. Шталь Тагина уже пошла туда. Молодая Шталь, я топила комнаты сегодня утром, так что там ещё тепло. Но, конечно, нам на ночь лучше притопить ещё раз. А бельё свежее я сейчас постелю, не волнуйтесь. Я отправилась на кухню, сообразить, что можно быстро подать на стол. Первым делом надела фартук, жаль будет запачкать такое красивое платье. Вальма уже разжигала печку. В качестве холодной закуски можно нарезать мясное ассорти. Есть кусок курицы, запечённой в духовке, остался от ужина. Есть копчёный окорок и есть грудинка, нежирная, и грок горячий. Первым делом я поставила на огонь котелок с вином. «Вальма, сделай мясную нарезку». «Слушаюсь, шталь Калина». «Макароны я уже закинула вариться, но соуса осталось совсем мало. Я думала, на утро мальчишкам разделю». «У нас есть разделанные куры?» «Да, вчера мясник доставил». «Принеси одну, я тогда сама нарежу мясом». В кухню зашла Нита. Я подала ей тарелку с мясной нарезкой, тарелку с луковыми лепёшками, добавила мисочку с острым соусом, поправила на подносе влажные салфетки, которые подавали для рук, и велела нести на стол. Подожди немного, вино закипает уже. Кинула немного мёда и пряностей, подумала и добавила щепотку перца, быстрее согреется. Процедила всё через специальное ситечко, перелила в кубок и поставила на поднос. Всё, Нита, неси пока не остыло. Пришла Вальма с крупной курицей в руках. Особо возиться было не когда, потому я обрезала куриную грудку. Она готовится быстрее всего. Сняла шкурку Порезала. На сковороде шкворчало сливочное масло. Кубики я обжарила до светлой корочки, посолила, присыпала ложкой муки, постоянно перемешивая, не позволяя прилипнуть к сковороде. Вальма уже сливала макароны в глиняный дуршлаг. Дала муке впитать масло, слегка поперчила, кинула щепотку душистой приправы и влила сливки. Непрерывно помешивая, довела соус до кипения и сдвинула сковороду с огня. Можно сервировать блюдо. Пока Вальма выкладывала еду в подогретые блюда, я плеснула в лицо холодной водой. Негоже хозяйке с такими раскрасневшимися щеками быть. Сняла фартук и, дождавшись Ниту, выставила ей на поднос тарелки. — Нита, вино на столе есть? — Да, шталь Калина. — Вальма, сделай, пожалуйста, на всех чаю. — Ну, печенье, мёд поставь. И что ещё есть? — Хворост вы вчера делали, шталь Калина. — Значит, ещё и хворост поставь. Только присыпь сахарной пудрой. Ну ты знаешь. Да, и покормите слугу. Можешь сварить ему грог, и я не буду убирать кувшин с вином. Не беспокойтесь, шталькарина, я всё сделаю. Гость сидел за столом между ригером и сфикровью. Лицо его постепенно приобретало нормальный цвет. Пустой кубок из-под грога Вальма поставила на поднос, а перед гостем парили глубокие посудины с макаронами и мясным соусом. О! Думаю, это и есть те самые загадочные макароны, из-за которых я приехал. Штальтельм, вы хотите сказать, что ехали к нам специально? Шталькрейк. Я не собирался беспокоить вас так поздно, но мы с буром, с Лугой, заблудились из-за метели. Даже не представляю, где мы сбились с пути. Хорошо, что попали на какой-то хутор. Там крестьяне показали дорогу к замку. Ну и мы немного погрелись там. Потому до вас добрались уж совсем поздно. Приношу свои извинения. Мне жаль, что так неловко вышло. Ничего страшного, Штальтельм. Сейчас вы поужинаете, отдохнёте, и завтра у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить. Будьте желанным гостем в моём замке. Благодарю вас, Шталькрейк. Благодарю от всей замёршей души. И они оба рассмеялись. Ай, правда, приятный мужик.